просвещённая монархия. 28 июня 1762 года в Санкт-Петербурге произошёл бескровный дворцовый переворот. Супруга императора Петра III Екатерина Алексеевна с помощью гвардейцев отстранила от власти мужа и объявила себя самодержавной императрицей. Оказавшись на российском престоле, Екатерина II старалась завоевать преданность и любовь подданных. Она осуществила многие экономические преобразования. Всеячески способствовала развитию торговли. В России были отменены пытки и казни, появились выборные суды. Период её правления был назван золотым веком, а саму императрицу назвали великой. По своему происхождению Екатерина II была немкой. Родилась в городе Штеттин, сегодня польский город Шетцин, в Померании, на берегу Балтийского моря. Ее полное имя — София Августа Фредерико фон Ангольд-Цербст-Дорнбургская. Когда ей исполнилось 15 лет, ее сосватали за 16-летнего наследника императорского престола Петра Федоровича. Свадьба состоялась 21 августа 1745 года в Санкт-Петербурге, но отношения между молодыми супругами не сложились с самого начала. Петр не интересовался своей женой. Его увлечением были игрушечные солдатики. Он не любил русский язык, презирал русский народ, его обычаи и мечтал сблизиться с Фридрихом Великим. Екатерина же наоборот приняла православие, изучала русский язык, старалась расположить к себе придворных. После переворота Екатерина короновалась в Москве. Она щедро наградила гвардейцев, помогавших ей. Хотела выйти замуж за главного организатора переворота Григория Орлова, но послушавшись вельмож, осталась в одиночестве. Ей хотелось быть похожей на Петра I. Как император Петр, она видела необходимость проведения многих реформ. Однако усиление крепостной зависимости привело к тому, что в 1773 году на юге началось крестьянское восстание под предводительством Пугачева. Только через два года с большим трудом удалось его подавить. Народный бунт сильно напугал императрицу. Чтобы укрепить власть дворянства, она разделила империю на 50 губерний во главе с губернаторами, которые назначались правительством. Были определены сословия населения: дворяне, крестьяне, купечество и жители городов мещане и ремесленники. Императрица хотела равенства всех своих подданных перед законом. Об этом она говорила в письмах французским философам-просветителям, но это были лишь благие пожелания. Её опорой было дворянство, а дворянство владело крепостными крестьянами. Дать крестьянам волю? Нет. Екатерина хотела только, чтобы помещики гуманно с ними обращались. Её идеалом был Просвещённый абсолютизм. Вопрос освобождения крестьянина не решило, зато пошла по пути Петра I и продолжила прокладывать путь к Чёрному морю и далее к Средиземному. Начались войны с Турцией. Летом 1770 года в Чисменской бухте Эгейского моря состоялось сражение между русской эскадрой и турецким флотом. Русские корабли заблокировали турок в бухте и открыли огонь по кораблям. Вскоре весь турецкий флот оказался объят пламенем. В результате этой победы русские установили контроль над Дарданеллами, выход в Черное море был свободен. Ее сподвижник Григорий Потемкин завоевал Молдавию и Крым, победами над турками прославились полководцы румянцев и суворов. Но начавшаяся во Франции революция 1789-1794 годов напугала Екатерину сильнее, чем бунт Пугачева. Казнь в 1793 году Людовика XVI в вызвала бурю негодования. Все отношения с Францией были расторгнуты. Зато она разрешила въезд в Россию всем французским эмигрантам. Им выделялась финансовая поддержка. Екатерина была проницательной женщиной, и на важнейшие государственные посты ставила людей, проявивших способности. Так в России появились свои великие герои: Потёмкин, Румянцев, братья Орловы, Суворов, Ушаков. Екатерина хотела передать власть своему внуку Александру, а не сыну Павлу, отношения с которым у неё не сложились, и она отстранила его от государственных дел. Но сам Александр, воспитанный бабушкой, не хотел ссориться с отцом и отказался. При Екатерине II Россия превратилась в мощное великое государство, с которым считалась Европа, но деспотическое самодержавие, крепостное право сдерживали полноценное развитие страны и её граждан.